Но Бабыль огорчился и запил горькую. На языке принца слово «никогда» звучало куда страшнее, чем на Жихаревым. Богатырь подумал, что надо было бы Бобылю задать совсем простой вопрос. Например, сколько на руке пальцев? Ворон снова каркнул бы «никогда», поскольку других слов он наверняка не знает. «Опозорился бы в звании вещево».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 Потом еще раз пришлось свериться по ложке, в какую сторону идти, да и способ передвижения вызвал споры лицом в скале ходить или спиной. Решили спиной. Вот, значит, каковы адские вертепы, куда не ступала нога живого человека, торжественного провозглавления.